«Мы в такой опасной ситуации, и ты все еще такой разгильдяй!» «Похоже, что мне нужно доложить Декарту, чтобы он поручил тебе более сложную работу!» Тон голоса был ледяным, и Лейлину показалось, что он привлек внимание волчицы. Лейлин беспомощно посмеялся и почесал нос, после чего развернулся и поприветствовал. «Лорд Цезарь!» Перед ним стоял маг, одетый в черную мантию. В одежде присутствовало несколько кровавых нитей, и от него постоянно исходила кровожадная аура. Самым незабываемым был его глаз. Этим трехглазым магом, естественно, оказался Цезарь из охотничьей команды. Он был одним из элитных и верил в свое происхождение, поэтому, когда Лейлин присоединился к садам четырех сезонов, он просто не взлюбил Лейлина и постоянно создавал ему проблемы. «Разве вся его команда не была отправлена в тайное пространство равнин Вечной реки? Или же что-то случилось, что потребовало его личного присутствия?» Пока Лейлин обдумывал свои предположения, он одновременно ответил Цезарю. «Я, ваш подчиненный, выполнил все задания и получил ежемесячный положенный вклад. И вот решил выбраться наружу и немного прогуляться». «Я вижу. Хе-хе-хе. Ты очень способный». «Возможно, для тебя будет более пригодное место». Неожиданно Цезарь не причинил ему никакой пакости и только сказал что-то основательное, прежде чем уйти. Лейлин остался стоять на дороге, погруженный в свои мысли. «Что он имел в виду?» Вскоре Лейлин понял смысл слов Цезаря. Вместо ужина в зале устроили банкет. Члены команды зельеварения собрались в зале и с удовольствием набивали животы. Курица с лесным орехом, жареный поросенок, медовое вино и другие вкусные блюда стояли повсюду, словно мусор в каждом углу. В центре стола стояли деликатесы, которые были доступны только в мире магов. Рыба-пузырь, змея-долосен, масло-яка. Кроме того, на столе присутствовало довольно много заветных ингредиентов, которых Лейлин даже не знал. Заманчивый запах вина распространился по всему залу, соблазняя ноздри каждого. Должно быть, послушниками было пролито много крови, чтобы приготовить все эти блюда. Лейлин взял кусочек рыбы-пузыря, и хотя он перепробовал множество блюд, он вздохнул от удовольствия. Эта рыба-пузырь по жизни обладала большим количеством энергии и по силе соответствовала послушнику второго или третьего уровня. Сады четырех сезонов специально выдали указания для послушников, чтобы те наловили этих рыб. Поэтому ради этого банкета были пролиты кровь, пот и слезы бесчисленных послушников, отправившихся в опасные путешествия. В результате их усилия принесли им незначительный доход и со временем превратились в изысканную рыбу на столах официальных магов. Именно по этой причине я хочу стать человеком, который будет решать за себя, Они за кого будут решать? Лейлин решительно оглядывал окружающих, сохраняя на губах легкую улыбку. Он протянул руку и положил кусочек жареного поросенка к себе на тарелку. С приближением второго превращения его родословной, Лейлин мог ощущать необычные перемены внутри своего тела. Самым очевидным изменением оказался его повышенный аппетит, особенно до плоти существенно сильных и высокоэнергетичных существ. После роскошного ужина Декарт постучал ложкой по золотому кубку на столе. Дин-лин! Атмосфера в комнате мгновенно погрузилась в тишину. Лейлин и другие маги встали, ожидая, что глава команды зельеварения выдаст им новые задания и расскажет о новых договоренностях. Все присутствующие. Прежде чем мы займемся важными делами, позвольте мне сказать. Дакарта глядел всех присутствующих магов и прочистил горло. Сегодня глава охотнейшей команды Цезарь искал меня в надежде, что к нему присоединится несколько мастеров зельеварения. Вы должны знать, что внутри тайного пространства постоянно происходят сражения, и что там не хватает целителей. Многие мастера зелий могут предоставлять подобные эффекты вроде целительства своими зельями. Услышав слова Декарта, сердце Лейлина вздрогнуло. «Теперь я объявляю список людей, которые будут отправлены туда. Это Вилькинсон, Саладин и последний — Лейлин». Как и ожидалось, Декарт увеличил громкость голоса и зачитал последним имя Лейлина. В это мгновение Лейлин ощутил, как бесчисленные пары глаз смотрят на него. В этих глазах содержалось любопытство, беспокойство и, самое главное, злорадство. Его глава группы тяжело вздохнул в стороне. После ухода Лейлина с возможностями Мартина он бы не смог справляться с тяжелой работой, которую ему поручал Декарт. Однако у Мартина не хватало смелости, чтобы оспаривать такое решение так как это решение было принято главой всей команды зельеварения. «О, боже мой, Лейлин! Что нам теперь делать?» Его партнер ок, казалось, был полностью ошеломлен услышанным и стоял на месте, уставившись на Лейлина. «Не беспокойся. Даже если меня отправят на поле битвы, я, скорее всего, буду находиться в тылу и не буду подвергаться опасности». Видя, что есть хоть кто-то, кто беспокоится за него, Лейлин улыбнулся. На самом деле, имелось ли полностью безопасное место на поле боя, особенно если он будет находиться под присмотром этого трехглазого мага Цезаря? В момент, когда Декарт произнес его имя, Лейлин тут же вспомнила загадочной улыбки Цезаря. «У вышеупомянутых магов есть пять дней, чтобы подготовиться и явиться к месту расположения садов четырех сезонов в тайном пространстве равнин Вечной реки». «В противном случае их будут считать предателями!» Казалось, будто бы Декарт решил в самом конце их предупредить. После оскорбления Академии Костей Бездны Семьи Лилитель, являвшихся большими силами темных магов, Лейлин не желал становиться врагом еще одной более серьезной и сильной организации магов. Если до этого дойдет, то он больше нигде не сможет спрятаться на южном побережье. Днем позже Лейлин поспешно все организовал и привел двух своих слуг великих рыцарей. Они втроем отправились к равнинам Вечной реки. Солнце безжалостно светило в небе. Дым и пыль парили над землей, и недалеко от него воздух казался искаженным. Эта жара означала то, что снаружи почти не будет людей. «Стук, стук, стук!» В этот момент три лошади на огромной скорости мчались мимо, разрушая тишину и спокойствие в этом месте. «Мастер, впереди есть тень. Мы остановимся и отдохнем?» Номер два приостановил лошадь и спросил у Лейлина, что ехал за ним. «Давайте отдохнем. Хотя мы еще можем справиться, но наши лошади уже порядком устали». Лейлин указал на лошадей, которые уже находились на грани. За его спиной находилось несколько лошадей, несущих на себе много ящиков и другого привязанного багажа. Они выглядели усталыми, уши прижаты к головам, и их глаза были немного тусклыми. Если бы Лейлин путешествовал один, он, естественно, просто бы полетел на злобной виверне. Однако он должен был доставить своих двух великих рыцарей и даже тащить много своего багажа. При таком большом количестве груза, естественно, что он не мог воспользоваться злобной виверной. В ночном городе не имелось никаких дирижаблей, которые могли бы перенести людей прямо к тайному пространству в равнине Вечной реки. Поэтому Лейлин мог рассчитывать только на самый примитивный метод вроде верховой езды. Что касается злобной виверны, Лейлин приказал ей разведывать область в небе и сопровождать их во время путешествия. Мастер, сюда! Вот вода! Лейлин нашел для себя чистый камень, а номер три передал ему небольшую флягу с водой, и Лейлин приложился к фляге. Хотя окружающая температура не сильно влияла на его усталость, ледяная вода, заливающаяся в его горло, придавала ему освежающее ощущение. Хм. Внезапно серый туман накрыл область и окружающие тени деревьев рядом с которыми они находились. Под тусклым светом различные ветви деревьев, казалось, превратились в руки монстров, что хотели схватить Лейлина и его группу. В то же самое время сонливое чувство начало обволакивать разумы всех троих. «Кто это?» Номер два и номер три размяли мышцы, готовясь начать излучать энергетические волны. Ледяной блеск в глазах Лейлина остановил их, и они оба рухнули на пол. «Эй, эй!» «Кровавый разбойник! Эти два великих рыцаря были хорошо изменены! Они даже могут сопротивляться моему гипнозу!» — раздался голос маленького мальчика. Лейлин нахмурил брови, когда услышал имя «Кровавый разбойник». Сейчас он был одет, как обычный маг. Но этот маг из тысячи надоедливых рук действительно видел сквозь его маскировку. По внешнему виду, Несмотря на все его попытки скрыть свою личность, часть того, что он делал, слишком выделялась на фоне остального, что привело к раскрытию его личности. Весьма вероятно, что даже в «Садах Четырех Сезонов» он уже находился под подозрением. Именно поэтому Декарт обрадовался, что Цезарь первым нашел Лейлина, и даже председатель Рейнальд не имел никаких возражений. «Мальчик, что тебе нужно?» Так как его признали, Лейлин решил спросить прямо. «Хе-хе-хе, это касается старой дьяволицы. В конце концов, она является старейшиной организации, и неизвестно, жива она или же мертва. Босс поручил мне провести тщательное расследование. Согласно тому, что я разведал, последние ее действия состояли в том, чтобы пригласить тебя и Латунное Кольцо для какой-то экспедиции. Ты прав». Однако Латунное Кольцо погиб во время экспедиции. Что касается Старой Дьяволицы, в настоящее время она не может покинуть это место. Что же касается месторасположения этого места, я ничего не могу сказать тебе. Лейлин не думал, что они будут беспокоиться о нем. Скорее всего, их беспокоила позиция старейшины. Как и ожидалось, услышав ответ Лейлина, мальчик усмехнулся. «В конце концов, ты кровавый разбойник. Ты работаешь прямо и ясно». «Давай перестанем говорить о старой дьяволице и двинемся дальше. В настоящее время я провожу тебя к расположению босса». Во время упоминания своего босса мальчик, казалось, стал серьезней. «Что ты имеешь в виду? С каких пор члены Тысячи Надоедливых Рук нападают на своих же людей?» Сморщил Лоб Лейлин. По выражению его лица становилось понятно, что всемогущий маг, стоявший за Тысячей Надоедливых Рук, наконец окончательно вышел на поверхность. «Конечно, раньше такого не было. Но теперь все иначе. Я считаю, что ты определенно сделаешь что-то для организации, чтобы скрыть свою личность. Правильно, Лейлин? Или должен ли я сказать «кровавый разбойник»?» Мальчик начал угрожать ему, и намеки высокомерия появились в